Да и сооружение стоимостью в 100 миллионов фунтов в Штатах больше, чем у нас, не говоря уж о том, что руководит операцией, судя по с т и л ю послания, европеец. Так что логично ожидать, что мишень будет выбрана в Америке. Исходя из этих посылок и учитывая то, что самолет не мог приземлиться в Америке,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 На Бермудах те же минусы. От ближнего из Багамских островов до американского побережья 200 миль, ну, всего ш е с т ь часов ходу на быстрой моторной лодке или яхте. Если этот аксер перебил б о н б почему с п е к т р послал письмо премьер-министру, а не президенту?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 н а д е ж д е на то, что они как-то в ы а д у т себя за оставшиеся семь дней. Шансы, правда, не велики, но это моя единственная надежда. М развернулся в кресле. Ну, пристально взглянул он на Бонда. Вопросы есть? Если нет, отправляйтесь сразу.